Время действия. Субботний вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Юнми, сидя на полу, переписывается с кем-то в сети, используя ноутбук сестры. Переписка. Прогмастер. Я еще раз хотел уточнить. Юнми Си. Название точно такое, как вы написали? Генератор бреда? Юнми. Да, все правильно, Прогмастер Си. Прогмастер. И оно должно постоянно присутствовать на экране, все время работы программы? Юнми, да, именно так, Сон Сен Ним. Прогмастер, хорошо. В принципе, больше вопросов нет, Юнми Си. Присланное вами задание достаточно подробное, а если по ходу работы возникнут проблемы, я уточню у вас, как их решить. Юнми, принимается. Прогмастер, тогда я жду от вас аванс, Юнми Си, и приступаю к работе. Юнми, сегодня же переведу деньги. Прогмастер, спасибо, буду ждать. Всего доброго, Нун Ним. Юнми, всего доброго, Сон Ним. В комнату с недовольным видом входит Сунок. В руках у нее книга. Вот, требовательно говорит она, протягивая книгу Юнми, прочти. Что это? Спрашивает Юнми, посмотрев на книгу, а потом вопросительно поднимая глаза на сестру. Здесь описана история Корейской войны. Тебе нужно прочесть и знать, чтобы ты не говорила глупости про Америку». Наморщив носик, Юнми без энтузиазма смотрит на предлагаемое ей чтиво, не торопясь за него хвататься. «Бери!» – настаивает сынок. «Если ты решила стать звездой, то ты должна знать историю своей страны лучше многих, а то спросят где-нибудь за границей, а ты не знаешь. Вот позор то будет!» Юнми с недовольной физиономией берет у Онни книгу из рук. «И вообще, — говорит ей та, — непонятно, как ты поедешь в Америку с гастролями, если ты так плохо к ним относишься?» «Нормально я к ним отношусь», — отвечает Юнми и, открыв книгу, наклонив голову, пробегает глазами по тексту. «Нейтрально». «Как же нейтрально, если ты только что говорила, что они нас кинут? Я нейтрально отношусь в целом к простым американцам». Вновь поднимая глаза и смотря на сестру снизу вверх, поясняет Юн Ми. Но мне многое не нравится в том, как их правительство устроилось в жизни. Например, что все свои экономические проблемы они решают, бесконечно и бесконтрольно печатая доллары, тем самым обесценивая труд всех остальных людей. Китайцы пашут как проклятые. У нас в Корее тоже одно из самых больших в мире количество рабочих часов в году – А в Америке эпидемия ожирения. Ну нифига ли себе. Они тоже много работают, уверенно заявляет Сунок, задирая подбородок. Просто у них выше производительность труда. Выше, чем у нас, не верит ей юнми. Они что там, вообще не спят? Работают по 24 часа в сутки и в компании из дюжины роботов? У них лучшие инвестиции. Трудно соревноваться в инвестициях тому, кто зарабатывает на них своим трудом с тем, то просто сует руку себе в карман и вытаскивает оттуда свежеотпечатанную пачку денег, когда потребуется. «Откуда ты это взяла?» – возмущается Сунок. «Интернет смотрю, статьи читаю», – удивленно смотря на сестру, пожимает плечами юнми «Обзоры экономистов, политологов». «Зачем тебе такое?» – удивляется теперь уже Сунок. «Хочу знать, как тут все крутится. Как деньги люди зарабатывают, кто главный». Короче, правила игры. Сунок несколько секунд с удивлением разглядывает младшую сестру. Та отвечает ей уверенным, открытым взглядом. «А при тут тогда, что они нас кинут?» – спрашивает она. «Мы же вроде бы с тобой о другом говорили, не о деньгах». «Америка давно привыкла жить хорошо», – объясняет Инми. «Хорошо жить за счет других, постоянно печатая деньги». «Но это не может продолжаться бесконечно». Бесконечна только человеческая глупость, а все остальное имеет предел. Я видела картинки в сети, изображающие американский долг в перерасчете на размер 100-долларовой купюры. Художники рисовали, рисовали, а в конце уже бросили. Бросили потому, что если американские долги представить в виде 100-долларовых купюр, разложенных друг за другом, то длина такой дорожки, состоящей из этих купюр, будет равна расстоянию от земли до урана. Простой человек не в состоянии осознать такие цифры и расстояния. Он такого никогда не видел. «Какие цифры?» – спрашивает Сунок. «122 триллиона долларов долга». Сунок задумывается, напрягая свое воображение. «Где это ты такое нашла?» – помолчав, спрашивает она. «Я дам тебе ссылку», – обещает Юнми. «Все так живут», – после некоторого молчания говорит сынок У всех долги. И в нашей семье они есть. Ничего страшного в этом нет. Нужно просто хорошенько трудиться и вовремя отдавать их, и все. Ничего страшного? Хорошенько трудиться? Нифига себе! Возмущается Юнми. Если мы вовремя не рассчитаемся, то к нам придут и, образно говоря, по голове настучат, отобрав все и выкинут на улицу. А американцы не парятся такими проблемами. И спокойно, из года в год. Живут в долг, потребляя чей-то труд. «Они же не просто так, от нечего делать, печатают баксы. Они же за них что-то получают?» «А, ты об этом. Это все из-за экономической системы. Да, в ней есть путаница. Я читала об этом. Но экономисты обещают, что все со временем исправится». «И американцы рассчитаются с долгами?» С иронией в голосе интересуется Юнми. «Вернут 122 триллиона?» «А где они их возьмут?» «Ну...» – задумывается Сунок. «Еще напечатают?» – подсказывая, спрашивает Юнми. «Найдут где-нибудь». Не очень уверенно говорит он не. «В тумбочке?» «Какой тумбочке?» «Ладно, это я так. Таких денег нет нигде. Взять их неоткуда. Подобный долг можно только обнулить, сбросить. Сделать это можно, устроив войну. Советский Союз распался» но после него осталось много ядерных боеголовок. Устроить войну с Россией невозможно, это глобальная катастрофа. Подходящим на роль соперника является Китай, так как у него хоть и есть ядерное оружие, но его меньше, чем в России. Исходя из ожидания, что часть боеголовок удастся перехватить, то ущерб от этой авантюры для Америки рисуется болезненным, но терпимым. Разбомбленный Китай не сможет производить столько товаров, как он делает это сейчас. Мировая экономика рухнет, и под это дело можно будет списать свои долги. Вот они сейчас вокруг Китая и кружат, примериваясь, куда и когда вцепиться. А мы рядом. Американцы у нас еще радар не поставили? Какой радар? – не понимает Сунок. – Для перехвата китайских ракет. Нет. – припоминая, озадаченно отвечает Сунок. Поставят, – уверенно обещает Юнми. – Еще увидишь. Сделают Корею мишенью для китайцев. «Да ну у тебя!» – взмахивает рукой сынок. «Прочитал они, понятно что, и говоришь теперь какую-то ерунду. Американцы за нас знаешь, как воевали? Прочти, в книге все написано». «Онни, они воевали не за, а против. Не за нас, а против Китая и Советского Союза. Иначе бы весь корейский полуостров стал социалистическим. Вот за это они воевали, а не за нас». Сунок хмурится. «Прекрати говорить чушь!» – требует она. «Ты ничего не знаешь на самом деле, а говоришь. Мама, что тебе сказала? Не говорить о политике! А ты опять начала?» «Знаешь, что бывает с артистами, которые лезут в политику? Их выгоняют отовсюду. Вот что с ними бывает!» «Окей!» – пожимая плечами, говорит Юнми. «Не будем о политике!» «Извини, мне не нужно было об этом говорить!» Сунок сердито смотрит на сестру и молчит. «Давай поговорим о тряпках», – предлагает Юнми. «Мне нужно что-нибудь купить на ноги». Холодно становится. Девчонки уже все ходят в таких коротких, чуть выше колен, штуках. Ну ты знаешь, мне тоже такие надо. Где их можно купить?» «Юнми, ты дура», – говорит Сунок и, развернувшись, выходит из комнаты. «Пф», – выдыхает Юнми, смотря на пустой дверной проем. «Поговорили».